Мы не заставляем тех в нашей земле, кто принадлежит к латинской вере, отбросить ее, но сохраняем их на нашей службе, так же, как и православных, сообразно с доблестями каждого и послужным списком. Пусть хранят свою веру, как желают. Там же страницы 229-230. Интерпретация Вернадского. Это была новая интерпретация Флорентийской унии как единства христианского духа, а не подчинения православной церкви, папской власти, что Флорентийская уния в действительности подразумевала. Смотрите «Монголы и Русь», страницы 307-309. Ссылка на авторитет Флорентийской унии находилась в противоречии с московицкой исторической и идеологической традициями. Царь едва ли мог подумать, что подобный аргумент сможет убедить Батория. По-видимому, Иван IV упомянул Флорентийскую унию в своем письме к Баторию в качестве приманки для папского посланника, выступавшего посредником в конфликте между Москвой и Польшей. Смотрите комментарии Лурье в посланиях Ивана Грозного, страницы 516-517. Шевригин вернулся в Москву тем же окружным путем через Данию. Он прибыл в Старицу, где в это время находился царский штаб, 17 июля 1581 года. Он привез с собой педагоги письма Поссевина к царю и боярину Никите Романовичу Юриву, а также письмо императора Рудольфа, датированное 11 января. Тем временем Поссевина направился в Польшу, откуда должен был двинуться в Московию. Согласно полученным инструкциям, ему предстояло сообщить царю, что папа готов посредничать в конфликте между Польшей и Москвой, а также заключить союз с Москвой для борьбы с турками. По Севино не должен был, однако, забывать, что политическое соглашение между Римом и Москвой будет возможным лишь на базе церковного объединения. Намек царя в его письме к Баторию на возможность такого объединения оказался таким образом весьма своевременным. Баторий сначала настороженно отнесся к грядущим переговорам постсевина с царем, поскольку боялся, что иезуиты будут проводить свою религиозную политику в ущерб интересам Польши. Однако постсевину удалось уверить короля, что римская курия не придаст Польшу, и что переговоры не приведут к возобновлению польского наступления. Но, разумеется, переговоры начались практически вместе с военными действиями. Вместо объявления войны Баторий 2 августа 1581 года отправил царю Ивану IV, Язвительное послание в ответ на письмо последнего от 29 июня. Выдержки из русской версии смотрите «Карамзин. Примечание. Том. 9. Номер 561. Страницы 213-214». На обвинение Ивана IV о пролитии им христианской крови Баторий заявлял, что такому кровожадному человеку, как Иван IV, царствование которого проходит в пытках и убийствах собственных подданных, не подобает проповедовать доброту. В дополнение к этому письму он послал царю множество напечатанных в Германии памфлетов, обличающих его тиранию. Сделав это, Баторий повел свою армию в направлении Пскова, отдельно в направлении Ржева, на Верхней Волге, были посланы небольшие отряды, чтобы помешать московицкой армии помочь Пскову. Армия Батория подошла к Пскову 26 августа и началась осада. По Севину прибыл в Старицу через Смоленск 18 августа и был принят царем два дня спустя. Переговоры продолжались три недели. Посевина желал на основании царского письма Баторию обсудить для начала церковное единство.